Глава 52. Стася. Просыпаться с Аресом было непривычно. Всего второй раз, но я чувствовала, что начинаю привыкать. Ночевать с кем-то было, в принципе, для меня в новинку, но, как оказалось, мне нравилось. Нравилось, как прижимал к себе мужчина, как он подгребал к себе каждый раз, стоило мне заворочиться. Я впервые за долгое время не чувствовала, что одна. Удивительное ощущение. И от этого сдержать счастливую улыбку практически не получалось. Вчера мы так и не вернулись к непростому разговору, весь день провели наедине. Смотрели фильмы, точнее пытались. Готовили еду, периодически прерываясь на ласке. И просто наслаждались друг другом. Каждому из нас нужна была передышка, и мы оба решили взять от нее по максимуму. Лишь ближе к вечеру у Ареса зазвонил мобильный, и он вышел на пару минут из комнаты. Конечно, я не удержалась и стала закидывать его вопросами, но он заткнул мне рот весьма действенно, перевел все снова в горизонтальную плоскость. Но сказка закончилась, и начался новый день. А значит, проблемы взаимопонимания никуда не делись. «Пора вставать», — проворчал Астахов, прижавшись плотнее ко мне. Наверное, он был прав. Но последнее, о чем я думала, — покинуть постель и его теплое объятия. Поэтому подалась навстречу бедрами, тоже пытаясь стать ближе. «Если не прекратишь, мы опоздаем. А Самедов этого не любит», — пробормотал Арес, противореча своим же словам. Его пальцы уже вовсю меня ласкали. «А Самедов это кто?» — спросила уже теряя нить разговора. «Ильдар». — Что это значит, он снова придет к тебе? Морок страсти стал медленно, но верно рассеиваться. — Нет, это мы поедем к нему, точнее, к нам в офис. Я удивленно посмотрела на мужчину. После вчерашнего разговора я ожидала, что он приведет свои слова в действие, посадит под замок, а тут... — Что-то случилось? — Пока нет, но нам понадобится твоя помощь, чтобы во всем разобраться. Неохотно ответил Арес. Я буквально ощутила, насколько ему не нравилась эта идея. — Расскажешь подробнее? — осторожно спросила, боясь спугнуть дикого зверя. — По дороге. «Собирайся, времени немало. С этими словами он вышел из спальни и скрылся в коридоре. Вот и все. Романтика закончилась. Видимо, дело было серьезным. Собралась я быстро, даже успела завтрак приготовить. Но арест был настолько задумчивым, что лишь коротко кивнул и практически ничего не поел. Мне бы выразить недовольство, но что-то подсказывало мне, что просто так он бы не стал отстраненным и равнодушным. Все в порядке? Все же спросила я, едва мы сели в машину. Астахов тяжело вздохнул. и, кажется, только сейчас вынырнул из своих размышлений. Есть подозрение, что у нас завелась крыса, которая сливает инфу. Нашу систему регулярно проверяют безопасники из надежной конторы, но... Договаривать ему было не нужно. Я и так поняла, что именно требовалось. Я все сделаю. Сказала Рубка, взяв его за руку. Мне очень хотелось сохранить то, что зародилось между нами за эти два дня. Арес тяжело посмотрел на меня и как-то обреченно покачал головой. И не полезу на рожон, обещаю. Ты так умеешь. — невесело спросил он. — Буду учиться. Всю дорогу мы ехали молча. Мне не хотелось лишний раз напрягать мужчину. Офис, куда мы приехали, в итоге оказался тем самым, в который заезжал Арес, прежде чем отвести меня к Волкову. Он молча вышел из машины, и я последовала за ним. В холле нас пропустила охрана без вопросов. Внутри все выглядело довольно представительно. Я едва успевала за своим мужчиной. От неожиданности я даже споткнулась, а Арес среагировал моментально. Не дал мне упасть. А я обалдела, осознавала, что в мыслях все же назвала его своим. «Что-то не так?» — спросил он, напряженно вглядываясь в мое лицо. «Нет», — смутилась я, решив не объяснять истинной причины. Не та обстановка была. До нужного кабинета дошли в полном молчании. Арес открыл дверь и пропустил меня первый. Нас уже ждали. Тот самый Ильдар и еще какой-то мужчина.